Глава 42. «Куда едем, Таисия Станиславовна?» Сергей, водитель Кира, взглянул на девушку через зеркало заднего вида. «Я бы где-нибудь перекусила», — отозвалась она, вспоминая, что утром Кирилл опрометчиво пообещал ей пообедать здесь, в панорамном ресторане, но ему явно было не до своей подопечной. «Какую кухню предпочитаете?» Продолжал пытать Сергей, выруливая с подземной парковки. «Я даже не знаю». «А где обычно обедает Кирилл Станиславович?» таи показалось, что Сергей снисходительно хмыкнул, прежде чем ответить вежливым, безэмоциональным тоном. «Хорошо, отвезу туда, где обычно ест он». Пока ехали, Тае позвонила бабушка. Сообщила, что сейчас ее на скорой везут в аэропорт. Оттуда в Москву, и к вечеру она уже будет в столице. От этой новости стало теплее на душе». Уже утром она сможет увидеть свою бабулечку, расскажет ей, если не все, то как можно больше, выслушает ее мнения и советы, и если даже не последует им, то хотя бы почувствует, наконец, твердую почву под ногами, а не эти зыбучие пески, окружающие ее. Тае не хватало чего-то понятного, привычного, чувства опоры. Соблазн полностью опереться на Кира был ох, как велик, И все же чувство самосохранения жалобно, испуганно трепыхалось где-то в самой глубине. Точно как крохотная птичка в огромной, накрытой черной плотной тканью клетке. Через полчаса Сергей привез таю на набережную Москвы-реки. — Позвольте провожу, — сказал, прежде чем выйти из машины и распахнуть для нее пассажирскую дверь. Под локоть повел к пришвартованному белоснежному теплоходу, отданному под ресторан кивнул девушке хостес, сказав, что это Тая от Кирилла Станиславовича, и только после этого оставил ее. Девушка модельной внешности, в идеально сидящем на ней облегающем платье длиной до колена, обвела Таисию придирчивым взглядом, не убирая при этом лучезарную улыбку с лица, и попросила следовать за ней. «Ваш столик», — остановилась на второй палубе у панорамного окна, Откуда открывался шикарный вид на реку и противоположный берег? Что-нибудь сразу? Кофе, да, спасибо. Тая раскрыла меню, изо всех сил стараясь не вытягивать лицо при виде цен на блюда На ее карте лежали нетронутые пока триста тысяч, но если питаться здесь, ей не хватит и на неделю. Плотные страницы покалывали пальцы. Тая нервно заулыбалась, листая. «Но она же может себе позволить, да?» Умом она понимала, что да, но воспринималось происходящее все равно в лучшем случае как безрассудная шалость, а в худшем — как бессмысленный бунт. «Это слишком дорого. Бабушку бы удар хватил. Нисуаз и Веллингтон, пожалуйста», — протянула подошедшему официанту меню. «Может быть, десерт? У нас отличное манговое парфе на подушке из миндального грильяжа». «Давайте, да». Тая незаметно сглотнула, молясь, чтобы желудок громко не заурчал, так не вовремя ее позоря. Наконец официант отошел, и Тая, расслабившись и утонув в мягком невысоком кресле, стала обзванивать находящиеся неподалеку клиники, чтобы уже сегодня попасть к гинекологу на прием. От мысли, что такая просьба Кира явный признак того, что он планирует быть с ней чуть дольше, чем пару дней, Голос, когда она говорила с очередным администратором, становился ломким и еще более детским, чем обычно был. Это уже не случайность, это часть начинающихся отношений, странных, нестандартных, непонятных Таи. Но, боже, она бы многое отдала за слова нежности от Кира или хоть какой-нибудь романтический жест, за что-то, вписывающееся в ее представление об отношениях между мужчиной и женщиной. А с другой стороны, именно в таком поведении с ней он казался таким естественным. Откуда ей знать, как ведут себя мужчины его возраста и статуса со своими женщинами? Он же не одногруппник ее, не парень из производственного цеха на работе. Может быть, все идеально, а она просто не понимает? Тая склонна была думать именно так. Записаться удалось только на семь вечера, зато к какому-то кандидату наук. Больше Тая не стала обзванивать. Расправляясь с принесенным салатом, обдумывала, чем бы себя в ближайшие шесть часов занять. Погода снова испортилась. Небо затянуло пудовыми тучами, река почернела и словно побежала быстрее, недовольно пенясь. На набережной гудели машины, собираясь в очередную пробку. Все это напрочь отбивало желание гулять, но домой хотелось ехать еще меньше, из-за опасности в любой момент наткнуться на Иду Леонидовну. Еще и Кирилла там не было, а значит, ощущение пустоты и одиночества будет считываться там еще пронзительнее. Тая Россия вертела телефон в руках, пока наблюдала, как официант убирает грязную тарелку из-под салата и ставит перед ней ароматно пахнущую говядину, а затем, поддавшись порыву, открыла контакты в одном из мессенджеров и написала Варе, своей бывшей однокласснице, которая поступила в Москву. Пожалеть или стереть не успела. Захарова откликнулась сразу и пообещала быть в ресторане уже через сорок минут. У нее как раз закончились пары. «Охренеть!» – протянула Варька, когда плюхнулась в кресло напротив Таи и, совершенно не смущаясь, стоявшую рядом с пластмассовой улыбкой хостес, заозиралась по сторонам. «Решетова! Ты что, в спорт лото выиграла? Вам что-нибудь сразу принести?» — поинтересовалась девушка-хостес, подавая Варе меню. — Да, нам, похоже, бутылку лучшего шампанского, только полусладкого. Хостес поджала губы, пытаясь скрыть свою истинную реакцию. — Хорошо, я поинтересуюсь, есть ли у нас такое. Медленно проговорила и отошла. — Варь! — шикнула Тая на приятельницу, заулыбавшись. — Варвары! Шумной, суетливой, в ярком спортивном худи, кроссовках и короткой юбочке было много. Слишком много для этого статусного места, но это как глотнуть студеной воды в удушливую жару перед грозой. От нее веяло привычной, понятной жизнью. Ее южная, напевная манера говорить воспринималась та ей как музыка сейчас, и она была искренне рада видеть Захарову, Хоть в школе они никогда не были настоящими подругами. Разные компании, лишь иногда пересекающиеся, другие интересы. Но все это стирается, когда вы встречаетесь вот так, посреди чужого большого города. Мозг сигнализировал тайке «своя!» И, судя по тому, как искренне одноклассница улыбалась Варвара, ее ощущения были схожими с тайными. — За такие цены потерпят, могу и вовсе по дону гуляет на весь зал запеть. Невозмутимо ткнула пальцем Захарова в одну из строчек меню. А затем подалась к тайке через стол, фонтанируя огненным интересом. — У меня столько вопросов, что я даже не знаю, с чего начать, решето! — зачастила восторженным полушепотом. — Еще и прическа у тебя такая, одежда, ты будто не из шахтинска а из ЦУМа только что. я Тая закусила губу, мысленно взвешивая слова, прежде чем произнести вслух. Она ведь Варю позвала не для того, чтобы хвастаться. Ей знакомое лицо до да боли увидеть захотелось. Поговорить по-простому, не думая, что у собеседника в мыслях при этом. Оказалось, мой отец жил в Москве. Он умер неделю назад и кое-что мне оставил, подняла она подругу глаза. «Кое-что это что?» Сложно сказать. Тая отвела взгляд и начала вертеть вилку в руках. У него есть законный сын, и всем распоряжается он. Выступает в роли моего попечителя. Это на ближайшие пять лет. Он выделяет мне некоторую сумму. Живу пока за городом в гостевом домике у них на участке. Хотя это не участок, конечно, а целый парк. Побольше нашего пионеров, — зашептала Тая, тоже перегибаясь к через стол. Бабушку вот сюда перевозят. «Пока так». Варя нахмурилась. «Они — это кто?» «Сын отца и его жена». «Еще и жена», — Варя цокнула языком. «А он не обманет этот сын?» «Не знаю, не должен», — ответила Тая краснея. «Уверена?» «Нет, но пока я не вижу другого варианта, как верить». Тая нервно почесала лоб, думая, что надо переводить тему. — Ну, ты хоть адвоката найми, облапошат ведь, — сознанием дела выдала Варя. — Да, надо бы, я вот только приехала, еще ничего не успела. Ты лучше про себя расскажи. Тая улыбнулась и покосилась на официанта, принесшего в шампанское ведерки со льдом на длинной ножке. — Да что я, как обычно, — рассмеялась Варька, отмахиваясь. — Наследство мне никто не оставлял, с общаги тут съехать пришлось. — — Подселили к нам с Лилькой такую суку с четвертого, еще и грязнулю, — устроила нам свинарник. Мы в коменди а она уперлась, я вам тут не отель. Она меня ж еще со первого курса не любит. Как спалила, как я из окна со второго этажа вылазила, так все. Захарова заливисто рассмеялась и подхватила наполненный официантом бокал. — Я уже у нее теперь пропащая, так что... Ну, давай, за удачу! — чокнулась стаей, которая и рта открыть не успела. «М-м-м, вкусная!» Так вот, мы с Лилькой психанули и квартиру сняли. «Почти весь чай мой съедает. Зато хоть в уюте и приходи во сколько хочешь, а то раньше приходилось после смены в рестики досыпать, в общагу-то не попасть». Варя развела руками. «В общем, Москва слезам не верит, да?» «Ну да», — кивнула Тая, рассеянно улыбаясь. Она не особо вслушивалась в то, что тараторит Захарова. Ей просто нравилось вот так с ней сидеть. «Ну а ты что дальше думаешь делать? В Москве же останешься?» Варька снова начала сыпать вопросами, на которые Тая ответов еще сама не знала. «Переводись тогда. Что тебе этот Ростов? Вон ты же в архитектурное хотела вроде, да? Если с деньгами, так тут поступишь без проблем, на платное это Или этот сын столько тебе не даст, только шмотки и перекусить оплачивает?» Варька, хмыкнув, сделала еще один большой глоток из своего бокала, а Тая замерла, уставившись на нее. Внутри что-то щелкнуло, и трепетным жаром разлилось по телу. Так, что пальцы закололо от предвкушения. Интуиция звенела узнаванием того, чего бы она действительно хотела. «Ведь это оно, да! И даже обидно немного было, как она сразу для себя это не решила!» Но она так далеко запихала это свое желание после того, как провалила экзамены на бюджет в Ростове. она на денег не было, хоть ей предлагали, но... Слишком дорого, слишком сложно, так что работать параллельно она бы не смогла. Да и только очная на желанном ей факультете. Слишком много этих несчастных «но», которые внезапно растаяли без труда. Дальнейшая жизнь вдруг приобрела четкие очертания, выстроилась по кирпичику, задавая вектор. И время подходящее, ранняя весна, она сможет пойти на какие-нибудь подготовительные курсы для абитуриентов, пусть и не с начала года, спокойно забрать документы из своего вуза, спокойно подготовиться к экзаменам. И даже если провалит что-то, теперь у нее есть деньги, да? На платное уж точно попадет. Спасибо тебе, Варь искренне поблагодарила Тая, поднимая свой еще не тронутый бокал. «Да не за что! А за что?» «Ничего, так просто!» — заулыбалась Тая, звонко чокаясь фужерами с приятельницей. «Знаешь, я будто в тумане бродила последнюю неделю. Столько разом навалилось. Похороны, завещания, договоры какие-то, незнакомые люди совсем другого круга. Никак собраться не могла, куда двигаться не понимала а ты раз и пары предложений поставила все на свои места. — А, ну я такая, да, обращайся, — довольно рассмеялась Захарова.